Глава 70. Эллен. Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. Это худи, в котором Кир была на нескольких видеозаписях. Тот же шрифт, верно? Прикрыв веки на краткий миг, Эллен вспоминает белое худи с надписью «Ель» спереди. Это объясняет, почему тогда в лагере лаяла собака. Теперь и у Айзека дрожит голос. После взрыва они собрали и сложили в сумку вещи Кир, а потом принесли сюда. Зажмурившись, Элен представляет танец пламени и сворачивающуюся в его языках сумку. Когда она отворачивается, появляется другой образ. Здесь стоит Брайди и наблюдает за тем, как горят вещи Кир. «О чем задумалась?» — спрашивает «А Брайди?" Нет никаких доказательств, что пепел на её ботинках отсюда. Но мне это видится наиболее вероятным. Паршиво выглядит, да?» — мрачно произносит Айзек. «Что они сожгли её вещи?» «Да». Эллин становится не по себе при виде клочков толстовки Кир среди пепла. «Айзек прав». Без веских причин никто не будет прилагать столько усилий для того, чтобы что-то сжечь. Тут есть что-то еще, Эллен. Вот здесь. Айзек показывает на предмет в нескольких шагах от костра. Кольцо. Видимо, его отнесло в сторону пламенем. Элин подходит к тому месту, на которое указывает Айзек. К клочку бледной растительности на краю поляны. «Вон там, в траве». Она наклоняется, чтобы рассмотреть. Кольцо лежит на кочке. Серебро тусклое, потемневшее от огня, но можно различить переплетающиеся петли металла в виде банта. В центре зелёный камень с прожилками синего и серого. «Для Кир явно великовато», — протягивает Эллин. «Это мужское кольцо. Может, в сумке были не только вещи, Кир?» Айзек кивается стекленевшим взглядом. «Возможно, в лагере вошло в привычку избавляться от чужих вещей», — говорит он напряженно, с нотками страха. «Помнишь, как тот парень в туристическом центре рассказывал о пропавшем несколько месяцев назад человеке?» Эллен вспоминает, и на руках у неё проступают мурашки. «Турист. Жил в палатке с другом. Они шли по тропе у водопада, а потом раз — и его нет». Не могли ли обитатели лагеря быть замешаны и в этом исчезновении? Пока Элин роется в пепле, по ходу дела фотографируя, эта мысль прочно внедряется в её сознание. «Мы ничего о них не знаем», — думает Эллин. «Совсем ничего». Среди остатков костра они находят ещё несколько фрагментов ткани, но невозможно определить, что принадлежит Кир, а что кому-то другому. «Заканчиваем?» Через несколько минут интересуется Айзек, выпрямляясь и отряхивая штаны. «Похоже, мы тут всё осмотрели». «Почти. Если ты готов в последний раз проверить костёр, я ещё раз всё осмотрю». Элин идёт мимо него к центру поляны. Медленно поворачиваясь, она оглядывается вокруг. Поразительно, насколько изменилась атмосфера. Здесь всё совсем другое. Ни запаха дыма или жидкости для розжига, ни ярости огня, ещё витающего в воздухе. Здесь царит спокойствие. Деревья вокруг почти смыкаются, словно кокон. Она делает несколько шагов вперёд и осматривается. И тут что-то происходит. У Элин обостряются все чувства. С края поляны этого не видно, но отсюда трава выглядит по-другому. Более клочковатый. как будто это рисунок. Эллин подходит к краю поляны и снова напрягает зрение, но надвигаются облака, затемняя небо и землю, и больше ничего не видно. Неужели ей померещилось? «Ну что, уходим?» Нарушает ход её мыслей голос Айзека. «Наверное, лучше здесь не задерживаться. Мы не так далеко от лагеря». Если кто-нибудь решит... Ты прав. Эллин по-прежнему размышляет о том, что видела. «И что теперь со всем этим делать?» спрашивает Айзек, указывая на костёр. «Для полиции ведь этого мало?» «Не знаю. Может, вместе с видеозаписью, на которой Кир в этом худе, будет и достаточно. Но я не уверена, что стоит привлекать полицию на данной стадии. Если об этом узнают в лагере...» Они, скорее всего, сбегут. Они нужны нам здесь. Парк слишком огромен. Без них мы вряд ли что-нибудь обнаружим. Думаю, надо постараться держать их поблизости на случай, если они проговорятся. Да, было бы неплохо. Постараемся продолжить разговор, который ты начала с Брайди. Айзек умолкает, потому что телефон Эллен громко тренькает. Похоже, для этого нам представится идеальная возможность говорит она, потрясённо уставясь на экран. «От неё пришло сообщение. Нас приглашают вечером в лагерь выпить с ними».